Дариан путешествует по подземным глубинам, неся в мешке, притороченном к спине, заботливо завёрнутую шкатулку с сердцем судьбы, а в ножнах меч, который куда древнее его, но далеко не так древен, как те, кто поглядывает на него, таясь во тьме, и все они ничуть не утратили своей остроты. Меч помнит, как попасть в цель, когда он в руке, которая умеет с ним обращаться. Лезвие меча и обшлага застёгнутого на звёзды пуговицы сюртука покрыты засохшей кровью. Есть, как бы это сказать, твари, которые едва он покинул постоялый двор, увязались за ним по пятам, и чем дольше он шёл, тем больше их становилось. твари, которым нужна его жизнь, его плоть и его мечты. Твари, которые да им волю, вползут ему под кожу и будут носить его как пальто. Бессчётно прошло лет с тех пор, как тут объявлялся хоть один смертный, им на поживу. Они меняют свой облик, кружась вокруг, ловят его в ловушку историй, которые когда-то были им пережиты. Не этого Дориан ожидал, хотя луна и предупреждала его. Всё это как-то слишком правдоподобно. Вот он в пещере, взгляд его устремлён на отдалённую точку света, и мгновение спустя он уже на городской улице. Чувствует солнечное тепло на своём лице, вдыхает отдающий выхлопными газами воздух. Дориан не доверяет ничему из того, что видит. Он шагает по людному тротуару в месте, которое могло бы сойти за центр Манхэттена, когда б люди не пялились на него так откровенно. Клерки в костюмах с галстуками, пёстро-одетые туристы и маленькие дети все оборачиваются и смотрят, как он проходит мимо. С отработанным мастерством Дариан увертывается от пешеходов, избегая при этом всякого зрительного контакта. И так он доходит до знакомого здания, по бокам которого стоят две крупные кошки. Раньше он даже отчет себе не отдавал в том, как велики терпение и стойкость. Два льва больше натуральной величины следят за ним блестящими черными глазами, которые им не принадлежат. Дариан останавливается перед библиотечной лестницей, крепче сжимая меч, Любопытство мельком будут ли каменные львы истекать кровью, так же как всё остальное, что угодно этому месту предъявить ему на пути. Он встаёт в стойку, ожидая, что львы бросятся на него, но ничего подобного. Кто-то обхватывает его сзади за шею и силой толкает назад, на улицу. Вылетев на проезжую часть, Дириан врезается в дверь такси. В опуль клаксона выбивает его из равновесия, но он держит меч, не ослабляя хватки, выпрямляется, твёрдо встаёт на ноги, замахивается, и меч стремительный и уверенный в себе встречает свою цель. То, что он разит, выглядит сначала как бизнесмен с портфелем в руке, затем как аморфная многолапая тень, а затем как маленькое дитя, которое с плачем растворяется в воздухе. Улица, такси, библиотека или вы пропадают с ним вместе, и Дэриан снова оказывается один в огромной пещере. Беззвёздная тьма над ним так обширна, поневоле поверишь, что это небо. Вдалике чернеет замок, как полагается с башнями. В окне самой высокой из них теплится огонёк. Дэриан видит его и ниже мягко светящийся берег. он не спускает с огонька глаз, потому что замок стоит прочно, не меняется то и дело, как весь остальной мир здесь внизу, и он идет на него, как на маяк, как на ориентир. Сапоги у него полны чужой крови, она хлюпает и при каждом шаге переливается через верх. Пол пещеры, по которому он идет, преображается, вдруг становясь из каменного деревянным, а затем скособочивается, наклоняется, уходит из-под ног, покачивается над волнами, которых на деле нет. Он на палубе корабля плывёт по океану под ярким ночным небом. Перед ним на корме стоит кто-то в меховой шубке, похожий на Олегру, но он твёрдо знает, что это не она. Они пытаются обезоружить его, Дариан крепче сжимает рукоять меча.